Глава 22. Тогда. Если бы у Ники хватило духа в конце того лета уехать из Спидвелла, она непременно так и сделала бы. Но, возможно, где-то в глубине души она надеялась, что Рик и Джесс разорвут отношения, и тогда она, Ники, будет рядом, чтобы вернуть потерю. А еще она убеждала себя, что не может оставить... Работу ведь в Норд Проперти Менеджмент она незаменимая и отец без нее не справится, что, конечно, было неправдой. Для начала она прекрасно знала, что Уильям никогда не станет удерживать дочь или стоять у нее на пути. Свято место пусто не бывает. Она считалась хорошим работником, однако всегда найдутся другие, ничуть не хуже. Просто она искала любой предлог и в то же время ненавидела себя за эту успокоительную ложь. Тем временем лето незаметно перешло в осень, осень в зиму, а Джесс и Рик по-прежнему оставались неразлучны. Они были опьянены друг другом, их будто окружал ярко-красный орел, создававший особую ауру, которая заставляла всех остальных вздыхать от зависти и вожделения. Ах, какие отношения, какая химия! Они не размыкали объятий даже тогда, когда разговаривали с кем-то другим. Они словно были одним существом ники старалась их избегать, что было совершенно невозможно, так как они постоянно были где-то рядом, в Нептуне или на кухне в Маринерсе. В основном они жили на яхте, поскольку Рик не любил оставлять лодку без присмотра. Но когда становилось слишком холодно или на гавань опускался туман, они возвращались к джессу домой, где имелось центральное отопление, горячая вода и вкусная еда. И Рик прекрасно вписался в семью Норд, словно всегда был ее членом. Они с Уильямом могли часами болтать о лодках. Рик присоединился к экипажу спасателей и вскоре стал там своим, поскольку на море чувствовал себя лучше, чем на суше. Более того, он обладал врожденным пониманием моря, которое было очень важным, если речь шла о спасении жизни. Когда из Франции приехала его мать Сабина, всем сразу стало понятно, от кого он унаследовал свое очарование. Все была волшебная сказка, внезапно ставшая явью, и Ники жила, терзаемая душевными страданиями из-за того, что Рик был так близко и в то же время так далеко. Впрочем, в отношениях Рика и Джесс определенно наметились трещины. Ники неоднократно слышала, как они ссорились. Звенящий от возмущения голос Джесс легко проникал сквозь толстые стены дома. Это считалось порядке вещей. Джесс не умела поддерживать ровные отношения, она была слишком требовательной и неумеренной, и неосмотрительной. Но некий никогда не слышала, чтобы Рик повышал голос в ответ. В канун Нового года она случайно увидела, как они ссорятся в прихожей. Джесс собиралась пойти на празднование в Нептун, однако Рик после недели предновогодних развлечений мечтал спокойно посидеть дома, да к тому же он ждал вызова на спасательную станцию — Вдобавок за окном шел проливной дождь. Горячий шоколад перед телевизором в Маринерсе был для Рика самым соблазнительным вариантом, хотя Джесс придерживалась иного мнения. «Вот уж не думала, что ты такой зануда!» — возмущалась она. «Иди без меня», — вполне резонно ответил Рик. «Лично я не против». «Ой, спасибо тебе большое!» — парировала Джесс. «То есть я могу делать все, что захочу, а тебе все равно. Приятно знать». «Ты понимаешь, что я имею в виду?» На лице Рика было написано отчаяние. Он поднял глаза и увидел на верхней площадке лестницы ники которая уже собиралась уходить, но решила вернуться к себе, чтобы не присутствовать при их разборках. «Ладно, спи спокойно, дедуля!» Джесс насупилась, сорвала с вешалки пальто и хлопнула дверью. Рик совершенно убит и остался стоять в одиночестве. Спустившись в прихожую, Ники сказала, «Если тебе от этого легче, ты тут вообще ни при чем. Она всегда была такой, и отнюдь не это имела в виду». «Я, пожалуй, пойду», — вздохнул Рик. «Оставь ее, она успокоится, когда придет в пап Ее вспышки гнева быстро проходят». «Знаю», — сказал Рик, «но иногда это тяжело». Такова цена, которую приходилось платить за благосклонность Джесс. Она была душой компании, сильной и неординарной личностью, энергичной, веселой, но коварной. «Тебе нужно научиться с этим жить», — посоветовала Ники. «Нам всем пришлось. Она стоит того, вот ты видишь. Таких, как она, одна на миллион». Почему Ники защищала сестру, если прямо сейчас у нее имелась отличная возможность — заронить в сердце Рика зерно сомнения. Потому что все это было правдой. ники любила джесс и в глубине души сомневалась, что Рик способен применять на другую женщину кипучую, блистательную джесс, а потому решила не разыгрывать эту карту. И Рик не ответил. Казалось, он был раздавлен разразившимся скандалом и выглядел поникшим. Свет в его глазах погас. «Ники», — выдохнул Рик, — В его голосе прозвучали тоскливые нотки. «Да, я хотел сказать... Прости. За что?» «Я знаю, между нами что-то было. Он показал на ники а потом на себя. И я чувствовал. И думаю, ты тоже». Ники покачала головой, словно не понимая, о чем речь, и беспомощно улыбнулась, избегая пристального взгляда Рика, так как боялась сломаться. Следовало ли ей согласиться или все отрицать? В результате она просто пожала плечами, в глубине души буквально сгорает любви. Он был так близко. Жар его тела. Видишь ли, тогда я решил, что ты встречаешься с Вуди в тот день, когда впервые пришел в Маринерс. Я и Вуди? Ники едва не рассмеялась. Вот потому-то я и отошел в сторону. Не хотел создавать проблемы, или... Клениваться между вами. Мы с просто лучшие друзья. Вот и все. Теперь я, конечно, знаю, но уже слишком поздно. И мне действительно жаль. Если, по-твоему, я вел себя недостойно... Ники, не удержавшись, посмотрела на Рика, который не сводил с нее глаз. Потому что я думаю... «Что?» — прошептала она. «Я думаю, что совершила ошибку». В разговоре возникла пауза. Три секунды... «Пять?» Ники должна была что-то сказать, но не могла. «А теперь я ничего не могу сделать. Наши отношения с Джесс зашли слишком далеко». «Ну, конечно, нет». Ники похлопала его по плечу. Ей просто хотелось успокоить Рика, но когда она прикоснулась к нему, его глаза вспыхнули. А значит, между ними по-прежнему что-то было, что-то мощное и непреодолимое. Рик шагнул к ней. Она подняла руки и закрыла глаза в страхе, что прямо сейчас случится непоправимое, чего она боялась и одновременно страстно желала. Ники. Рик снова прошептал ее имя, и она почувствовала, что ее решимость тает. Эту химию невозможно было игнорировать. По жилам Ники пробежало нечто восхитительно токсичное, нечто заставляющую ее думать, будто все возможно, будто она действительно неотразима, будто... Входная дверь распахнулась. Рик поспешно отошел от Ники и потянулся за своей курткой. На пороге стояла Джесс, промокшая до нитки. «Ты должен пойти, потому что мне нужно сообщить тебе нечто важное». Она обвела глазами Рика и Ники, и та испугалась, что у нее виноватый вид. Но Джесс явно ничего не подозревала. «Ну, конечно же, нет». Она никогда не видела в некий соперницы. А кроме того, у Джесса имелась козырная карта, которую она с улыбкой выложила. «Я беременна». Она истерически расхохоталась. «У меня будет ребенок».